Любимое лицо казалось реальнее городского пейзажа, а голос звучал громче, чем шум мотора. Я так увлеклась, что потеряла счет времени. «Эй, какой дом?» Грубоватый вопрос водителя разбил пестрый калейдоскоп моих фантазий, оставив лишь апатию и страх. «48.21» — хрипло ответила я, и водитель глянул на меня в зеркало заднего обзора. Наверное, хотел убедиться, что я не рыдаю. «Ну, тогда приехали!» Таксист спешил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 Балетная студия закрыта на каникулы. Я осторожно повернула ручку и, переведя дух, шмыгнула за дверь. В коридоре было темно и прохладно от работающих кондиционеров. Пластиковые кресла штабелями сложены у стены, толстый ковер пахнет шампунем. Голубоватый свет горит только в восточном зале, окна закрыты ставнями. Мне стало так страшно, что я не могла сделать ни шагу. Тут и раздался мамин крик бала бала испуганно сказала Рене. рене забыв о собственных переживаниях я побежала на голос бала как ты меня напугала пожалуйста никогда так не делай кричала мама из просторного зала с высокими потолками я растерянно огляделась по сторонам пытаясь определить куда конкретно откуда конкретно доносится голос услышав смех я резко повернулась мама смеялась с экрана телевизора и обнимала меня за плечи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 Целую минуту мы смотрели друг на друга, а потом он улыбнулся. Джеймс медленно подошел к телевизору и подложил пульт на место. Я не сводила с него глаз. «Прости, было наверное, твою маму сюда лучше не впутывать?» Добродушно спросил он. «Только тогда я все поняла. Мама в порядке. Она с Филом по-прежнему во Флориде. Мое сообщение она не прослушала и, надеюсь, никогда не увидит страшных глаз цвета бургундства и неестественно бледного лица». «Да, пожалуйста», — с облегчением вздохнул я. «Значит, ты не злишься, что я тебя обманул?» «Конечно, нет», — храбро ответила я, — «чего мне бояться? Скоро все закончится, Чарли и мама будут в безопасности». Внезапно мне стало легко и свободно, хотя здравый смысл подсказывал, что эйфория — оборотная сторона истерики. Хм, «Странно, по-моему, ты правда не злишься». Темные глаза оглядывали меня с неподдельным интересом, Он. «Они стали почти чёрными, благородный цвет бургундии темнел с каждой секундой. Следует воздать вам должное, люди?» «Не перестают меня удивлять. Похоже, у некоторых из вас начисто отсутствует эгоизм». Сложив руки на груди, Джеймс стоял совсем рядом, причём держался вполне миролюбиво. В лице и осанке ничего угрожающего. Обманчивая заурядность, усыпляющая бдительность. «Да, кожа слишком бледная, глаза странного оттенка, но пообщавшись с семьей Эдварда, я перестала считать это необычным. Даже одежда самая простая, темная рубашка, длинными рукавами, джинсы. «Наверное, хочешь сказать, что твой бойфренд обязательно отомстит?» – спокойно спросил Джеймс. «Вряд ли, по крайней мере, я просила его это не делать». «И что он ответил?» «Не знаю».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 Потом Виктория сообщила, что и твой дружок вылетел в Феникс. Естественно, без ее помощи мне пришлось было туго разрываться между двумя городами. Задача не из легких. Итак, все указывало на то, что ты вернулась в Аризону. Я был готов. Посмотрел ваши трогательные семейные хроники и отобрал то, что нужно. Но облифовать я всегда умел. Знаешь, все слишком просто, даже немного скучно. Я-то думал, что твой дружок... «Как бишь его Эдвард способен на большее?» Я не ответила. «Еще немного, ищейка надоест, надоест злорадствовать. Похоже, такое развитие событий ему не очень нравится. Он привкушал долгую битву с достойным соперником, а все сложилось иначе». «Не возражаешь, если я оставлю Эдварду небольшое послание?» С жестом фокусника он показал на крошечную цифровую камеру, стоящую на стереоустановке. Судя по...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 «Ты же заурядный человек!» «Просто попала в неудачное место и неудачное время!» «И уж точно связалась с дурной компанией!» Вампир шагнул ко мне, добродушно улыбаясь. «Прежде чем мы приступим к делу...» Небольшое лирическое отступление от страха меня замутило. Почему-то я представляла, что все будет происходить совсем иначе. «Я ведь неспроста начала эту охоту. Боялся, что твой Эдвард быстро все поймет. Это случилось давно».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 цветочный. Джеймс шагнул ко мне и понюхал мои волосы. Бежать нужно, бежать. А я не могла даже пошевельнуться. Пожалуй, следует приступить. А потом я позвоню Калинам и сообщу, где найти тебя и мой подарок. Боже, только бы не стошнило. Джеймс не станет меня жалеть и обязательно сделать больно, а реальный шанс отомстить Элис, и он ни за что его не упустит. Колени задрожали, и я поняла, что в любую секунду могу упасть. Немного отступив, Джеймс принялся ходить вокруг меня кругами, словно любуясь древней статуи. Затем он резко присел и стал похож на готового к броску волка. Приятная улыбка быстро превратилась в оскал.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 Джеймс не спеша подошел ко мне. «Здорово получилось!» — радостно воскликнул он, рассматривая осколки. «Отличная декорация для моего первого фильма. Именно поэтому я выбрал танц-класс». Я его не слушала и, встав на четверенки, поползла к двери. На этот раз Джеймс нагнал меня еще быстрее, и за всех сил наступил на правую ногу. Что-то хрустнуло, а потом стало так больно, что я закричала. Я извивалась на полу, а ищейка улыбался». Но, может быть, все-таки передумаешь? поинтересовался он, и будто нехотя пнул сломанную ногу. балетную студию огласил дикий крик я не сразу поняла, что шлышу, слышу себя. Попросишь Эдварда отомстить? подсказала Ищейка. Нет! хрипела я. Эдвард, пожалуйста! Сильная рука снова швырнула меня